Доктор понял, что на карту поставлена его репутация, и решил так или иначе кончить дело. Он хотел уже предпринять энергичные меры, как вдруг дверь телеграфной конторы отворилась, и оттуда вышла молоденькая служанка жены заведующего, держа в руках два листка бумаги. Сначала она направилась к командиру и подала ему одну из телеграмм. Потом пересекла пустую площадь и, смущаясь от устремленных на нее взглядов, потупив голову, осторожно подошла к мэрии и тихо постучала в дверь осажденного дома, словно не зная, что там скрывается вооруженный отряд. Дверь приотворилась. Мужская рука взяла послание, а девочка, красная и готовая расплакаться от того, что все на нее глазеют, побежала назад. Минуту внимания, прошу вас, произнес доктор дрожащим голосом. Все замолчали, и он важно продолжал. От сообщение, полученное мною от правительства. Развернув телеграмму, он прочёл: "Пряжний мэр смещен. Действуйте решительно, дальнейшие распоряжения последуют. За супрефекта, советник Сапен". Он торжествовал, Сердце его радостно билось, руки дрожали. Но пекар, его бывший подчиненный, крикнул из ближайшей группы любопытных: Все это хорошо, но если те не захотят выйти, вам с вашей бумажкой легче не будет". Господин Массарель побледнел. В самом деле, если тени захотят выйти, придется прорываться напролом. Теперь это не только его право, но и долг. Он с тревогой смотрел на мэрию, надеясь, что дверь откроется и его противник сдастся. Дверь оставалась закрытой. Что делать? Толпа увеличивалась, теснилась вокруг ополченцев. Поднялся смех. Одно обстоятельство особенно тревожило доктора. Если он отдаст команду идти на приступ, ему самому придется возглавлять отряд, и так как с его смертью всякие распри улягутся, то господин Варнето и три его стражника именно в него и будут стрелять, только в него одного. А они метко стреляют, очень метко. Пекар еще раз подтвердил это. Но у него блеснула новая идея, и он повернулся к помелю. Бегите к аптекарю и попросите одолжить мне салфетку и палку. Лейтенант побежал. Надо соорудить парламентский флаг. Белый флаг, вид которого быть может тронет легитимистское сердце старого мэра. Памель вернулся с требуемой салфеткой и палкой от метлы. При помощи веревки соорудили знамя, и господин Маццарелл, взяв его в обе руки и держа перед собой, снова двинулся к мэрии. Пройдя к двери, он еще раз позвал: "Господин Девернето!" Дверь внезапно распахнулась, и господин Варнето в сопровождении трех стражников появился на пороге. Доктор невольно попятился назад. Потом, изящно раскланившись со своим врагом, он произнес, задыхаясь от волнения: Я имею честь довести до вашего сведения, сударь, полученное мною распоряжением. Не отвечая на поклон, дворянин ответил: Я ухожу, сударь, но знайте, что не из страха, и не из повиновения гнусному правительству узурпирующему законную власть. И отчеканивая каждое слово, он закончил: "Я не хочу давать повод думать, что я хотя бы один день служил республике. Вот и все!» Растерявшийся Массарель не нашелся, что ответить. А господин де Девернето быстро исчез за углом площади, сопровождаемый своей охраной. Тогда доктор, преисполненный гордости, вернулся к толпе. Как только он приблизился настолько, что его могли слышать, он закричал: "Ура! Ура! Республика торжествует по всему фронту!" Но толпа не проявила никакого восторга. Доктор опять закричал: "Народ свободен! Вы свободны и независимы! Гордитесь!" Обыватели тупо глядели на него, не выражая никакой радости. Он тоже смотрел на них, Не на их равнодушие, стараясь придумать, что сказать им, что сделать, чтобы встряхнуть, воодушевить эту мирную толпу, чтобы выполнить свою миссию зачинателя. Вдруг на него сошло вдохновение, и обернувшись к Памелю, он сказал: